«Лучше и не скажешь. Чем я могу вам помочь, детектив? Не возражайте, если я присяду». Мая жестом указала на диван в кабинете. У нее в голове промелькнула мысль, что их разговор, как и вообще все, что происходит в этой комнате, будет запечатлен скрытой камерой. Думать об этом было странно. Разумеется, можно каждый вечер отключать камеру, а с утра включать ее снова — Но кому захочется с этим морочиться? Интересно, а звук камера тоже записывает? Надо будет спросить у Эйлин, или самой потом проверить. «Неплохой у вас домик», — снова повторил Кирс. «Да, вы уже это говорили. В каком году он построен? Где-то в 1920-х. Он ведь принадлежит семье вашего покойного мужа, я не ошибаюсь». «Все верно». Кирс опустился на диван, — Мая осталась стоять. «Так чем я могу вам помочь, детектив? Мне нужно кое-что у вас уточнить». «Уточнить? Потерпите меня немного, ладно?» Кирс послал ей улыбку, которую, по-видимому, считал обезоруживающей. Майя на эту уловку не купилась. «Да где же он?» Кирс порылся во внутреннем кармане пиджака и вытащил растрепанный блокнот. «Не возражайте, если мы с вами еще разок все повторим?» Мая не очень понимала, о чем речь. Возможно, Кирс этого и добивался. «Что вы хотите знать? Давайте начнем с самого начала, хорошо?» Она села и развела руками, жестом приглашая его приступать. «Почему вы с Джо встретились в Центральном парке?» «Потому что мы с ним так договорились». «По телефону?» «Да». «Вам это не показалось необычным?» «Нет. Мы раньше там встречались». «Когда?» «Да что, я помню, что ли? Много раз. Я же вам говорила, это очень приятное место. Мы расстилали покрывалы и сидели там, а потом шли перекусить в ботхаус Она нас и сглотнув умолкла. Это просто приятное место, вот и все. Ну, в дневное время, разумеется, но ночью-то там довольно неуютно, вы не находите?» «Мы всегда чувствовали себя там в безопасности». «Ну, уж вы-то наверняка чувствуете практически везде себя в безопасности», — улыбнулся детектив. «В смысле?» «Ну, после всех горячих точек, в которых вам довелось побывать, парком вас наверняка не напугать», — Кир кашлянул в кулак. «В общем, ваш муж позвонил вам и предложил встретиться в парке, и вы согласились». «Совершенно верно». Вот только Кирс заглянул в свой блокнот и, поплевав на пальцы, принялся перелистывать страницы. Он вам не звонил и в упор взглянул на нее. «Прошу прощения, вы сказали, что Джо позвонил вам и предложил встретиться в парке. Нет, это вы так сказали. Я сказала, что мы с ним договорились встретиться в парке по телефону». А потом я уточнил, что ваш муж позвонил вам, и вы сказали совершенно верно. «Вы сейчас пытаетесь ловить меня на слове, детектив. У вас ведь есть на руках распечатка всех моих разговоров того вечера. Я правильно понимаю?» «Да, она у меня есть. И в ней зарегистрирован факт нашего с мужем разговора. Да. Я не помню, кто кому звонил, он мне или я ему» но это он предложил мне встретиться в парке на нашем любимом месте, хотя я точно так же могла это предложить, а может и предложила бы, если бы он не успел первым. Какая вообще разница, кто именно это предложил? Кто-нибудь еще может подтвердить, что вы с Джо часто там встречались? Не думаю, но какое то вообще имеет значение. Кирс неискренне улыбнулся. «Я тоже считаю, что никакого». «Так что пойдем дальше, ладно?» Мая положила ногу на ногу. «Вы описали двух мужчин, которые приблизились к вам с западной стороны. Это так?» «Да. На них были лыжные маски?» Она отвечала на этот вопрос уже, наверное, несколько десятков раз. «Да. Маски были черные. Верно?» «Верно. Вы утверждаете, что один из них был примерно шестифутового роста». «Кстати, какой рост у вас самой, миссис Беркет? Мая чуть было не рявкнула, чтобы он называл ее капитан, потому что терпеть не могла, когда к ней обращались миссис, но этого чина ее лишили. «Пожалуйста, зовите меня Майя, и мой собственный рост как раз примерно шесть футов». «Значит, один из нападавших был примерно вашего роста?» э -э -э, Она с трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза. — Ну да. — Вы дали довольно точное описание нападавших. Кирс заглянул в блокнот. Один из мужчин был примерно шести футов ростом, другой, по вашим оценкам, примерно пять футов 8 дюймов. Первый был в черной толстовке с капюшоном, джинсах и красных кедах марки converse Второй — в однотонной голубой футболке с бежевым рюкзаком и в черных кроссовках, Какой фирмы вы не обратили внимания? Совершенно верно. Тот, который был в красных конверсах, застрелил вашего мужа. Да? И тогда вы убежали. Мая ничего не сказала. Если верить вашим показаниям, они намеревались вас ограбить. Вы сказали, что Джо замешкался и не сразу отдал бумажник. Кроме того, на вашем муже были очень дорогие часы. Убло. «Если я правильно помню». «Да, все правильно». У Майи пересохло в горле. «Почему он просто не отдал их?» «Думаю...» «Думаю, он собирался?» «Но...» Она покачала головой. «Майя, вам в лицо когда-нибудь целились из пистолета, детектив?» «Нет». «Тогда вы вряд ли понимаете». «А что я должен понимать?» «Когда дуло пистолета смотрит прямо на тебя...» и кто-то грозит спустить курок, эта черная дыра кажется невероятно огромной. Кажется, что она вот-вот поглотит тебя целиком. Некоторые люди, когда видят это, на них словно столбняк нападает. И Джо, — голос Кирса смягчился, — на него тоже напал столбняк. На мгновение И этого оказалось достаточно. В данном случае да, — Они некоторое время молчали. «А не мог пистолет выстрелить случайно?» — спросил, наконец, Кирс. «Сомневаюсь. Почему вы так считаете?» «По двум причинам. Во-первых, это был револьвер. Вы что-нибудь о них знаете?» «Не слишком много. Он устроен так, что нужно либо слегка его вскинуть, либо очень крепко сжимать. Случайно из него не выстрелишь?» «Понятно». «А какая вторая причина?» «Еще более очевидная», — сказала она. «Он выстрелил еще дважды. Нельзя случайно выпустить три патрона». Кирский внул и снова заглянул в свой блокнот. «Первая пуля попала вашему мужу в левое плечо. Второй выстрел пришелся в правую ключицу». Майя закрыла глаза. «На каком расстоянии находился стрелявший?» «Десять футов».